Глава вторая. Вскоре в особняке собралась вся семья. Чего не случалось уже, пожалуй, год. На вызов из полиции прибыл сам детектив Рассел в сопровождении кучки благоухающих кофе подчинённых. Когда Саманта узнала, что на брата напали, то страшно разволновалась, растолкала возлюбленного супруга и заставила его поехать вместе с патрульными. На четверть часа полицию опередил доктор Диллан Майер. Пока он в холле выяснял, кому отдадут Моргона на растерзание в первую очередь гаджетчиком в лице Сэм, полиции в лице Джина Рассела или ему, опытному медику, в звонку матери прибыла Гвен Майер и заявила, что если дее любимому младшему братику понадобится адвокат, она готова предоставить на выбор любого из своего агентства. После этого спорили уже в четыре голоса, и, естественно, никто никого не слушал. Когда же со второго этажа загремело апассионата, а из спальни высунулся отец в ночном колпаке и поинтересовался, какого чёрта столько народу делает посреди ночи в его гостиной, Морган понял, что из этого дурдома пора бежать, и позорно ретировался на кухню. Через некоторое время туда же заглянул и Диллон. Вид у него был откровенно помятый. Рыжие волосы взлохмаченные, под глазами тени, подбородок острее, чем обычно. Рубашка на выпуск на главу хирургического отделения единственной клиники Фореста он сейчас походил мало. Тяжёлый день, сочувственно осведомился Морган. Да не то слово, поморщился Диллон и плюхнулся за стол напротив него. Ты терял сознание, когда тебя ударили по голове. События до утра помнишь хорошо? Не тошнит? Да, да. Нет. У меня нет сотрясения, не смотри так. Хм. Сомнением откликнулся Дилан и нашарил рукой в кармане фонарик. Перегнулся через стул, ухватил брата за подбородок. Ну-ка, не закрывай глаза. Так. Хорошо. Но в клинику я тебя всё-таки заберу. Надо провериться. Зараза. Не дразнись. Тебе сколько лет, вредное существо? хмыкнул Дилэн и дёрнул его за прядь волос. Доктор сказал, надо ехать. Значит, надо ехать. Я обещаю тебе тихую, светлую, чистую палату и никаких посетителей. Звучит соблазнительно. Вздохнул Морган. Только мне завтра на работу. Обойдёшься. Постоит один денёк мэрия и без тебя никуда не денется. Непререкаемым тоном заявил Диллон и поднялся. Пойдём. У меня машина припаркована кое-как. Того гляди, Джин заставит своих парней мне штраф выписать. Сэмванто его потом за это поколотит и напишет пафосную статью о коррупции в рядах полиции, серьёзно ответил Морган. Да, Сэм такая. кивнул Диллон. Затем прислушался к происходящему в гостиной и нахмурился. И Похоже, они на парус гвену же разгромили всех противников и готовы приняться за нас. Предлагаю тактическое отступление. Морган слишком хорошо знал сестёр, чтобы отказываться. В машине слабо пахло кедром и яблоками и очень сильно антисептиками. Над задним сиденьем болталась вешалка с двумя белыми халатами, только-только из химчистки. В ногах валялась большая спортивная сумка, а рядом с ней Несколько десятков папок с распечатками лекций, справочных материалов и научных статей. Ты не меняешься, я смотрю. Кто бы говорил, хмыкнул Диллон и стащил запястье резинку, чтобы стянуть волосы на затылке в кудцы хвост. Не волнуйся, до завтра тебя никто не побеспокоит. Ну да, ну да. Чувствует и всё недополученное беспокойство с лёгкостью мне компенсируешь. Недоверчиво откликнулся Морган, поудобнее устраиваясь на сиденье и сам не заметил, как уснул. В клинике его, конечно, растолкали и заставили пройти добрую дюжину обследований. Дилэн практически сразу сдал брата в руки подозрительно добрых медсестёр, а сам изредка заглядывал, забирал результаты очередной рентгенографии и исчезал. Ближе к утру Моргану сообщили, что он здоров и позволили улечься в палате и проспать до 3:00 пополудни. Разбудила его пожилая медсестра, смутно знакомая по редким визитам в мэрию. "Вставайте, мистер Майер", немного виновато попросила она. "За вами приехали, и нужно освободить палату". "Что?" "Ах, да, конечно", зевнул Морган, прикрывая рот ладонью. Волосы на затылке и так исклеились со вчерашнего дня. Крови из запустековой садины натекло достаточно. Несвежая рубашка будто бы липк телу, но, конечно, это только чуделось. Пора домой. Как раз вовремя. Спросонье он забыл поинтересоваться, кто именно оказался настолько добр, чтобы заехать за ним, и изрядно удивился, когда обнаружил на обочине машину отца. Такая забота для него была отнюдь не свойственна. "Пап?" окликнул он его, заглянув вовнутрь, и удивился ещё больше. Отец приехал сам, без водителя. "Садись, Морган", сухо откликнулся Годфри Майер. Лицо у него было неприятно серым, как после тяжёлой болезни, а на щеках проволокой пробивалась рыжая щетина. "Нужно поговорить до того, как ты пообщаешься с мужем Сэм с Джином", машинально переспросил Морган, забираясь в машину. Почему отец недолюбливал детектива Рассела, оставалось тайной для всей семьи. Только мать, кажется, что-то подозревала. Но когда её пытались расспрашивать об этом, она закрывала глаза и принималась наигрывать что-нибудь умеренно агрессивное. Да. Он ждёт у нас в гостиной. Отец нажал на брелоке кнопку центрального замка, однако трогаться не стал. Двигатель едва слышно фырчал. Крупные снежинки постепенно заволакивали стекло, словно автомобиль наматывал на себя слой за слоем тюля, пытаясь замаскироваться под монохромный серо-белый форест. Что у тебя было в портфеле? В том, который украли? "А в каком же ещё?" начал сердиться отец. Толстые пальцы стиснулись на руле, и Морган в очередной раз подумал о том, Таким же был молодой год Фримайер, чтобы за него согласилась выйти такая красивая и талантливая женщина, как Этельленг. Вряд ли её могли привлечь лишь политические амбиции и семейные связи. Документы начал причслять Морган скучным голосом, не глядя на отца. Даже приземистое здание клиники за сизой можжевеловой оградой, похожее на сплющенную поделку из пластика, сейчас казалось более родным. Кредитка. Детектив Две шоколадки, зонт, бутылка с водой, страховка. А, чёрт, её же теперь восстанавливать. Божье. Сморщился отец и повернулся к нему лицом. А из из Сент-Джеймса ты ничего не захватил из той поездки? Например, Морган насторожился. В мыслях замелькали варианты, один другого неприятнее. Ясно, что за документами, абсолютно чистыми перед законом, отец не стал бы отправлять его ночью. Но из-за мелкого налогового мошенничества никто не отважился бы подкараулить на тёмной аллее младшего сына мэра. Так. Погоди. Никаких копий твоих бумаг у меня точно там не было. Но я оставлял машину на стоянке. Должен был сохраниться чек. И ещё, может, купоны с кафе около тамошней мэрии. И А, нет. Мобильный у меня был в кармане. С облегчением перевёл дух Морган. Засветить неизвестному грабителю рабочие номера телефонов или отцовские контакты ему совсем не хотелось. И только то, с лёгким раздражением переспросил отец, и машина наконец тронулась. Хорошо. Только в полиции об этом не говори. А купоны из кафе Наивно поинтересовался Морган. А поездки в Сент-Джеймс и встречи с Найджелом. Слушаюсь, сэр, уже открыто зевнул он. Хоть на завтрак я могу рассчитывать за свою покладистость, ну или на обед. Да, конечно. Донна обещала побаловать нас с курицей в сливочном соусе. Слушая благостней разглагольствования отца о кулинарных талантах домработницы, Морган смотрел в окно на быстро меняющийся городской пейзаж и размышлял о том, что часть правды он Джину всё же расскажет. Не в рамках протокола, разумеется, а по-родственному, как принято в дружной семье Майеров. Правда, в тот день до приватной беседы дело так и не дошло. Детектив в присутствии Готфри Майера наскоро записал показания и отправился на дежурство, зевая после бессонной ночи. Морган только и успел, что уточнить номер его телефона на всякий случай. Остаток вечера прошёл под аккомпанемент классики. Мать ещё около 9 зажгла ароматические свечи и села за пианино. Отец при первых же аккордах побыгравел и спустился вниз к телефону. Через некоторое время он вернулся и сообщил, что Льюисы внезапно пригласили его на партию в бридж. После этого сосредоточенное выражение на лице матери сменилось улыбкой, а пальцы по-особенному легко запархали над клавишами. Морган устроился в той же концертной комнате на втором этаже, прямо на широком подоконнике, подложив свёрнутый плед под спину и умостив кружку с горячим глинтвейном между ступней. Декабрьский мрак за окном медленно заволакивало снегом. Расчищенные за день тротуары снова белели, густела зыбкая вуаль метели над городом, и потому улицы казались немного светлее. Дом стоял на холме, на самом краешке чаши, в которой уместился и парк, и русло Митайна. Очень ясно видна была граница, где старые желтоватые фонари переходили в новые, холодные, молочно-голубоватые. Морган смотрел на городские улицы, прижавшись лбом к стеклу, и иногда ему чудились разноцветные вспышки света, то там, то здесь, в самых тёмных уголках города. А над всем этим парила часовая башня. Призрак, исчезающий, стоит приглядеться к нему повнимательнее. Морган лёг спать глубоко за полночь, однако проснулся на следующее утро ещё до звонка будильника. Позавтракал в одиночестве, Выбрался из дома почти на час раньше обычного и думал, что в коиты веки, а кажется, в мэрии первым. Но когда наконец добрался, то обнаружил, что Кендл уже на месте. Привет, жертва разбоя, радостно провозгласила она, сидя на столе и болтая ногами в воздухе. Запах кофе в офисе был такой густой, что мог бы мёртвого разбудить. Как там твой грабитель? Жив? Или ваша семейка уже спустила на него плотоядных мутантов из подвала? Зачем нам плотоядные мутанты, если у нас есть детектив, скандальная журналистка и адвокат? Кровожадно ухмыльнулся Морган. Только, к сожалению, они пока никого не нашли. Значит, придётся восстанавливать страховку и всё остальное. Сделаешь мне кофе? Для тебя что угодно, сладенький. Хихикнула Кендел и вдруг спрыгнула со стола, шагнула и крепко стиснула Моргана в объятиях. Чёрт из сковородки. Когда Диллон нам позвонил и сказал, что ты в клинике, мы тут все чуть с ума не посходили. Рифс даже предлагал навестить тебя, представляешь? Никуда только демофобия поддевалась. Кендел потёрлась носом о его щёку и ласково взъерошила волосы на затылке. наткнулась пальцами на едва зажившую садину и вздрогнула. Ты точно в порядке? Морган прикрыл глаза. У неё были странные духи: солоновато-йодистые, как деревяшка, долго проболтавшаяся по морским волнам. Влажно блестели эмалевые серьги-трелистники: внизу крупный белый, чуть повыше тёмно-зелёный, а над ним самый мелкий, чёрный. И до головокружения хотелось обхватить мочку уха губами и перекатить их на языке. Вот это уже точно будет сексуальное домогательство. "Я в порядке, Кендел, правда?" мягко заверил её Морган. "А ты-то как сама? Чего в такой ранне на работе?" "Да так", пожала плечами она, отстраняясь. Затем шагнула к кофемашине и принялась сосредоточенно щёлкать кнопками, настраивая режим латте. "Хотела кое-что обмозговать. Помнишь заявку Miss Paddles? У Моргана засосала подложечкой от нехороших предчувствий. Побитое стёкла в розарии? А что с ней не так?" "Да в целом ничего", туманно откликнулась Кендл. Кофемашина зашипела, обдавая паром новую синюю чашку. А затем неохотно прыснуло молоком. Просто мне до одной встречи вчера нужно было занять время, я залезла в план города. И вот что странно. По схеме территория миссис Падлс заканчивается за 15 м до этой её стеклянной теплицы. А вся та часть сада вроде бы относится к городским землям. Кофемашина раскашлялась и принялась по капле сцеживать кофе. Кендл рассеянно наклонилась, открыла холодильник и достала карамельный сироп. То есть миссис Падлс когда-то самовольно захватила городские земли? Я тоже так сначала подумала, кивнула Кендл, задумчиво перекидывая бутылку сиропа из одной руки в другую. А потом вспомнила, как 6 лет назад у нас была тяжба с одной семейной парой, Гриди, которые жили примерно там же. Помнишь? Скорее после того, как запустили программу поддержки страхования земель от подтопления по инициативе Всесовета. Так вот, некто Говард Гриди заметил, что у него изменилась сумма земельного налога в меньшую сторону. Стал выяснять подробности и обнаружил, что кто-то отрезал у него часть территории. По крайней мере, сам он так утверждал. Но на судебном процессе выяснилось, что у него нет никаких документов, подтверждающих его слова. В свидетельстве о собственности значится та же цифра, что и в реестре и в плане. Словом, Гриди ещё и виноватые оказались в том, что якобы построили свой гараж на земле, принадлежащей городу. И вот теперь это падалс. Кофемашина везгливо пропищала. Латте был готов. Кендл медленно отвинтила крышку от бутылки с сиропом. и принялась вливать его в кофе понемногу. Тёмно-коричневая карамельная нить свисела с горлышка до белой молочной пены. Интересно, согласился Морган. 6 лет назад он ещё не работал здесь, однако о программе поддержки страхования слышал достаточно. Отец дома часто о ней говорил, как о величайшей уступке со стороны совета. И где же располагаются эти заколдованные городские земли, на которые посягнул мистер Падлс в сговоре с читой Гриди? Недалеко от часовой площади. А что? Часовая площадь? Два слова, как охапка снега зашиворт. Ничего, улыбнулся Морган, сцепляя пальцы за спиной в замок. Руки мелко подрагивали, но показывать это Кендл совсем не хотелось. Так, любопытно стало. Знаешь, я бы тоже с удовольствием покопался в этом деле. Скинешь мне наработки. Да какие там наработки? поморщилась Кендл и вручила ему кружку с латте. Сверху, по молочной пене, карамельным сиропом было выведено нечто условно приличное. Морган для собственного спокойствия решил считать это неудавшимся яблоком. Пойдём вместе к моему лептопу, я так покажу. Планы города, сам понимаешь, мне не добрые рождественские эльфы подкинули. Так что лишний раз множить улики чего-то не хочется. Эльфом почти наверняка был либо Ривс, либо загадочный поклонник из городского архива, который предоставлял Кендл копии даже тех документов, которые теоретически и в природе не существовали. Имя его в своё время не смог выяснить даже прокурор, и с этим приходилось мириться. Впрочем, На сей раз в запороленном ноутбуке не оказалось ничего по-настоящему сенсационного. Интерес вызывал лишь один документ блёклая, слипая копия плана Фореста сороколетней давности. Видишь? Кендл Азарт нащёлкнула мышью, выделяя нужную область. Это примерно та самая область, из-за которой вышел спор с Гриди. И здесь она обозначена как частная территория, не городские земли. А вот новый план И тут уже земля принадлежит городу. Что думаешь? Ну, после войны планы могли быть неточными, покачал головой Морган. Ему показался интересным другой фрагмент карты. Небольшой значок около парка. Ой, какие мы наивные. Тогда уже 30 лет прошло после войны, отмахнулась она. Нет, план точный. Другой вопрос: почему дальше провал в 20 лет? А затем на планах появляются эти чёртовы городские земли. И как миссис Падлс умудрилась 10 лет назад купить дом с садом, если хреновая часть сада уже принадлежала городу? Кто-то подделал все карты в городе, скептически предположил Морган и перегнулся через плечо Кендел. Дай-ка мне взглянуть. Фрагмент плана с парком выцвел просто до неприличия. Однако даже с небольшим увеличением ясно просматривалось кое-что, чего не должно быть в современном форесте. Пруд в конце аллеи. Тот самый пруд, которого никто никогда не видел и который появился позавчера вместе с фонарщиком. Распечатай мне это. Да ты просто дурачишься. Кто бы смог изъять все планы, под каким предлогом? И к тому же, Прости? Что ты сейчас сказал? Распечатай мне это. Повторил Морган уже громче. Кендл запрокинула голову. С такого ракурса под скромным бледно-розовым атласом блузы отчётливо были видны пронзительно-малиновые кружева. Зачем? Пока не могу сказать, честно ответил Морган, усилием воли переводя взгляд. Кендл заметила это и ухмыльнулась. Слушай, Я ведь не так часто о чём-то прошу, верно? Просто сделай мне копию. Буду у тебя в долгу. Вечным? Зависит от результатов. Тебе кто-нибудь говорил, что ты бессовестная? Да хрена народу, хмыкнула Кендл. Ладно, будет тебе план. Возможно, даже сегодня. Но взамен ты ты А, черти сковородки. Ты стаешь тут на всё готовенький, а я даже не знаю, чего пожелать. В общем, потом скажу. Уже трепещу, серьёзно ответил Морган. В этот самый момент внизу раздался робкий голос Ривса, приветствующего охранника, и Кендл поспешно закрыла планы на ноутбуке. Потом. А, как не вовремя. На протяжении всего приёма Морган чувствовал себя как на иголках. Он внимательно выслушивал жалобы, отыскивая малейший намёк на часовую площадь или на несуществующие закоулки forestsа, вроде злосчастного пруда. Однако люди как нарочно шли исключительно со скучными проблемами: две заявки на пособие, одна жалоба на мировой заговор, уведомление о недобром взгляде соседа напротив. Интересным показался только один посетитель мистер О'Коннор. Он был стар, Тут носил жёлтый твидовый костюм размера на 3 больше нужного и коричневый шарф. Причём и то, и другое, кажется, шили ещё до войны. Во. Вот. Прошели Стел О'Коннор и трясущимися руками выложил на стойку целую стопку сероватых листов. Тут мой мои мои записи, да. Мемуары о моей э, молодости. А молодёжститут в городе. И фотоснимки очень хорошие, правда? Какое сокровище. На сей раз Моргану почти не пришлось изображать восторг и заинтересованность. И вы хотите это издать, я так полагаю. Вопрос смутил мистера О'Коннора до глубины души. Сморщенное лицо залила краска. Э, не, нет. Выдохнул он. Глаза у него выцвели от старости до совершенно неопределимого оттенка. Ни голубой, ни серый, ни желтоватый, как дешёвый молочный опал на просвет. Не надо. Я хочу, чтобы машинистка, ну, понимаете, машинистка. Он же рукописный. Понимаю, кивнул Морган раздумывая. Конечно, никакую машинистку для набора рукописного текста мэрия бы не выделила. Однако и он сам печатал достаточно хорошо. На взгляд, в пачке было не больше сотни листов, то есть на пару недель неспешной работы по вечерам. Давайте я помогу вам заполнить заявление. Вам нужно будет просто расписаться. Сколько экземпляров мемуаров требуется? Тут мистер О'Коннор посмотрел на него своими выцвечившими глазами. Лицо его странно вытянулось, и он беззвучно заплакал. Пришлось посылать Окленда за слащачим горячим чаем. Оказалось, что с этими мемуарами старик ходил по присутственным местам уже несколько лет, и повсюду его вежливо отсылали либо давали контакты людей, которые за умеренные деньги, которых, конечно, у него не было, обещали перепечатать черновики. Ну что, Понравилось играть в добрую фею для престарелых. Вкратчего поинтересовалась Кендл после обеденного перерыва, когда поток визитёров окончательно иссяк. Вот тебе тогда вознаграждение от судьбы. Оплату я ещё не продумала, так что живи пока, везунчик. И она шлёпнула его по коленке сложенным в четыре листом. У Моргана горло перехватило от нетерпения. Это копия? Кендл фыркнула. А на самое. И даже не поверишь, цветная. Щедрость моя безгранична. Только не вздумай потерять эту бумажку. Лучше тогда сам потеряйся, и желательно с концами. Усёк? Впал не. Морган аккуратно развернул план и сложил снова. Во рту пересохло. Слушай, я прогуляюсь тут немного. Всё равно посетителей нет, а до конца дня осталось часа 2. Я мобильный возьму. Так не терпится? Искренне удивилась она и оглянулась по сторонам. Окленд подрёмывал в кофейной комнате, приёмный зал был подозрительно пуст, и только Ривс по-прежнему восседал за компьютером, уставившись в малопонятные простому смертному таблицы. Глаза у него при этом едва ли не горели от счастья. Ладно, ступай. Но учти, твой долг растёт в геометрической прогрессии. Напомни, когда я тебе душу задолжаю, ухмыльнулся Морган и сунув план в карман джинсов, потянулся за курткой. Ночное путешествие с фонарщиком до сих пор вспоминалось изумительно чётко, и одно из тех мест, которых не могло существовать, было как раз недалеко от мэрии. Небольшой сквер с яблонями и беседкой. О том, что именно в сквере чиш угонула одна из особенно мрачных теней, думать как-то не хотелось. За день снегопад прекратился, и небо расчистилось. Зато стало холоднее, почти как в ту первую ночь, на которую пришлось поездка в Сент-Джеймс. Там, где тротуары недостаточно тщательно очистили, появилась ледяная корочка. Сперва Морган просто прогуливался, как часто делал после работы, мимо автомобилей, со свистом улетающих к ржавому закату, мимо источающих сдобно-шоколадные ароматы кафе в центре. мимо прокуренной изрыгающей музыку Кегля на углу. Затем, оказавшись достаточно далеко от мэрии, развернул план и удостоверился, что сквера на нём нет. Зато имеется подозрительно схожий по размерам пустырь и узкий проход к нему между двумя домами. Я здесь ничего не найду, стучало в висках упрямое. Я хожу здесь уже лет 15. И никогда здесь не было никакого сквера. Никогда. Немного не доходя до отмеченного зазора между домами, Морган невольно замедлил шаг и уткнулся в план. Слишком не хотелось разочаровываться заранее. До места он добрался аккурат в тот момент, когда солнце окончательно сползло за горизонт и зажглись фонари. Добросовестно протопал до прохода, мысленно приготовился упереться в тупик. И к собственному удивлению, проскочил между домами насквозь. Сквер находился именно там, где ему и полагалось. Яблони доверчиво клонились к перекошенной беседке. Вокруг не горело ни одного фонаря. Морган предельно аккуратно сложил план и спрятал его во внутренний карман, туда же, где уже лежали медные часы. Во рту было сухо. Запахи чувствовались невероятно остро, до мельчайших оттенков. Остаточная сладость кофейных ароматов, морозная свежесть пустого сада, кисловатые нотки старого дерева, тошнотворная вонь размокших огурцов из жестянки, прикрученной к забору где-то невероятно далеко. Там, в человеческом мире, по ту сторону прохода между заброшенными домами. Землю укрывал пышный слой снега, и лишь По дороге тянулась цепочка размашистых шагов. В каждом таком следе могли уместиться 2-3 человеческих. Щерпая ботинками снег, Морган спустился к скверу. Солнце к тому времени окончательно исчезло, и свет исходил теперь лишь от желтовато-голубого края неба на западе. Но даже в сумерки можно было разглядеть, что ни в яблонях, ни в беседке нет ничего необычного. Снежная корочка на ветвях Облупившаяся розовая краска на перилах. Проводя ладонью по балке, Морган ощущал только шершавость рассохшегося дерева и холод ледяных наростов там, куда вот тепель с крыши капала вода. Интересно, что будет, если пригласить сюда Кендл? Нервно хмыкнув, он достал из кармана телефон. Разум требовал доказательств, причём таких, какие потом нельзя списать на разгулявшееся воображение. Кой-как настроив режим, Морган сфотографировался вспышкой сперва проход между домами, которого здесь прежде никогда не было, затем яблоневый сквер, заметённые дорожки с гротескно большими человеческими следами, обернулся к беседке и отпрянул. На верхней ступени, согнув одну ногу и склонив голову к плечу, сидел человек без лица. Он выглядел неприложно а потому ужасающий реальным от чёрного костюма тройки, тягуче блестящего как смола, и да аккуратного седого каре, видневшегося из-под котелка. Руки в великоватых перчатках были сцеплены в замок на колене. Воротник рубашки плотно примыкал к восково-бледной коже, подпирая подбородок, но выше начинался кошмар. Гладкая, ровная поверхность Словно кто-то вырезал кусок спины и вклеил вместо обычной человечьей физиономии. Морган сглотнул вязкую слюну и отступил на шаг, медленно и аккуратно. Безликий покачнулся вперёд. Мысок его туфли гротескно вытянулся и потёк по обледенелой лестнице вязкой мазутной лужицей, вбирая сухие листья и ветки. Показательный задел яблоко под нижней ступенью, и оно вздулось. Сморщенная кожица натянулась и лопнула, и через трещины тут же хлынуло такое же чёрное, густое, блестящее и влилось в поток. Сошеломляющим ужасом Морган осознал, что не способен и двинуться с места. Твою мать, твою мать, твою мать. Вязкая чернота лениво ползла по дорожке, сжирая всё, кроме льда и камней. А он не мог даже рот открыть, чтобы закричать, позвать кого? Чьи? Мысли метались как крысы в клетке. Фонарщик. Собственное хриплое дыхание слышалось точно со стороны. Фонарщик. Уилки? Уилки? Ой! и илки. И в то же мгновение натянулась невидимая струна и зазвенела. Вязкая чернота замерла, а во внутреннем кармане куртки у Морgana вдруг ожили и начали отсчёт времени старые часы. Каждый тик-так отдавалось глубоко внутри, под рёбрами, и онемевшие руки и ноги начинали ощущать спасительное тепло. Морган сделал шаг, другой и опрометью кинулся по дорожке обратно, не оборачиваясь. Тело было как механическая кукла, но сейчас оно хотя бы слушалось. И уже там, на скудно освещённой улочке около прокуренной кегли, снова накатила слабость. Но теперь не мистический неодолимая, а самая обыкновенная, какая бывает после долгого заполошнного бега. В кармане тренькнул телефон. Итак, оказалось сообщение от Кендл. Нашёл, что искал. Морган захлебнулся нервным смешком и негнущимися пальцами набрал ответ, и даже больше. Кендл прислал обессовестно ржущий смайл. Морган долго пялился на него, а потом начал бессмысленно листать список контактов. Сначала хотел перезвонить Кендл, но затем передумал и вместо этого набрал номер Джинна Рассела. Детектив Рассел слушает. Раздался в трубке хриплый заспанный голос. На заднем фоне запещала микроволновка. Привет, Джин. Невольно улыбнулся Морган. Опять в ночную смену. А, это ты, зевнул он, явно расслабившись. Ага. Шеф меня ненавидит, что ли? Уже третье дежурство за 2 недели. А чёрт. трубки что-то одновременно звякнуло и влажно плюхнуло. Что там у тебя стряслось? Уронил что-то? Свой завтрак, мрачно откликнулся Джин. Это были оладьи с сиропом, если тебе интересно. Сэм сделала. Кто знает, может, ты только что избежал желудочных колик. Только ей это не вздумай говорить, хмыкнул Морган. Нормально готовить Саманта была патологически неспособна, но экспериментировать на кухне очень любила. Хочешь, угощу тебя пиццей в томата? Это был самый рискованный этап во всём разговоре пригласить детектива на беседу так, чтобы посторонний наблюдатель ничего не заподозрил. Не то чтобы Морган всерьёз думал, что его телефон прослушивается, но иногда Годфри Майер был отвратительно непредсказуемым. Лучше лазаньей Мгновенно сориентировался Джин. И кофе. Святая Мария, у них божественный кофе. Буду там через 20 А, нет, через 25 минут. Есть у тебя какая-нибудь история на десерт? Хорошо. До встречи тогда. С облегчением выдохнул Морган и повесил трубку. Уж что ж, то а улавливать осторожные намёки Джину мелко, как никто другой. Остаётся только разобраться, что именно я хочу ему рассказать. На самой лучшей пиццерии "Фореста" от затерянного сквера было минут 10 быстрым шагом. Поэтому к тому времени, как детектив Расс толкнул стеклянные двери и вошёл в зал, озираясь по сторонам, Морган успел уже сделать заказ и даже немного задремать в ожидании. Розмарило в тепле или тебя посетители сегодня уболтали? поинтересовался Джин, плюхаясь на свободное кресло. И то и другое фыркнул Морган, с трудом протирая глаза. Официантка, полная дива в чересчур короткой юбке, как раз поднесла кофейник с сливочниками и две чашки. О, спасибо. А остальное скоро будет? Через четверть часа, сэр, пошачи По ей томно улыбнулась она и стрельнула взглядом в Джина. Потом снова обернулась к моргану И вот вам комплимент от баристы, сэр. Приятного вечера. Официантка плавно поставила на стол блюдце с квадратным пирожным в глазури, вырвиглазно розового цвета, прижала опустившийся поднос к пышной груди и медленно удалилась, покачивая бёдрами. Морган невольно проводил её глазами, И только потому заметил в полумраке за кофейными автоматами баристу. Высокую негритянку в тёмном спортивном костюме. Она поймала его взгляд и жизнерадостно помахала рукой. "Подружка?" хмыкнул наблюдательный джин. "Иди ты!" беззлобно ругнулся Морган. "Наверняка кто-то из посетителей мэрии. Может, за пособием приходила." И ты героически помог ей преодолеть бюрократические препоны, закончил за него Джин. Не знал, что у вас теперь берут взятки пирожными. Интересно, что бы Сэм сказал об испорченных холодцах. Слушай, со смехом поднял руки он и продолжил уже серьёзно. Так, о чём ты не хотел говорить в присутствии отца? Морган задумчиво надавил десертной вилкой на розовую глазурь. На блюдце брызнул красный сироп. "Да так, пара незначительных мелочей". Намёк детектив понял правильно. "Ну, раз мелочи, то вносить их в протокол не обязательно", с готовностью согласился он. "Выкладываю уже. Что тянуть?" Кофе оказался обжигающе горячим и невообразимо крепким. Морган бухнул в свою чашку три куска сахара и вылил половину всех сливок. Джин следил за ним с понимающей усмешкой. Я не тяну. Просто думаю, с чего лучше начать. Ты знаешь Найджела Гриффита. Фактически второе лицо в совете графства после председателя. Как там его? Диксон. Джин прищёлкнул пальцами. Именно. Найджел Гриффит занимается собственностью, кивнул Морган. Последняя фраза потянула за собой некие смутные ассоциации, но размышлять об этом было некогда. Они с отцом учились в одном колледже. Гриффит иногда помогает отцу со сложными проектами. Помнишь, пару лет назад мы выбили финансирование под новую больницу. Джин неопределённо пожал плечами. Ну, неважно. В общем, я иногда по просьбе отца отвожу в Сент-Джеймс или Пинглтон документы. Ничего такого, просто некоторые вещи не доверишь факсу или курьерам. Так вот, буквально за день до нападения я забирал у Гриффита комплект документов. В это время в Лаоке официантка наконец принесла лазанью и поставила на стол. Морган благоразумно помалкивал, пока девушка не ушла. Джин тоже проводил её взглядом, слишком хмурым для такой красотки, и потом спросил сам, не дожидаясь продолжения. В той поездке было что-то необычное. Ну да, я встретил чудовище на обочине и подвёз его до часовой башни, подумал Морган, но вслух произнёс совсем другое. Отец настаивал на том, чтобы я встретился с Гриффитом после 10:00 вечера, якобы из-за заседания. То есть, обратно ты поехал уже ночью. Когда был дома, напряжённо спросил Джин. Нетронутое шпинатное лазанья так и стыло на тарелке. Около 3, точно не помню. Я тогда был не в себе. То есть, приболел, быстро поправился Морган. Но главное не это. После нападения отец сам забирал меня из госпиталя. И в машине, когда мы были наедине, он несколько раз уточнил, не оставалось ли в сумке, которую забрал грабитель, каких-нибудь намёков на поездку в Сент-Джеймс. И он явно не чеки с парковки имел в виду. Только договорив, Морган обратил внимание на собственные руки и понял, что всё это время он тщательно размазывал злосчастное пирожное по блюдцу. Бариста обидится, если заметит. Рассеянно подумал он, И поднёс к губам кусочек розовой глазури в валых сиропных подтёках. Сладка было до удурия. "Что ж, версия пока только одна", произнёс наконец Джин, вертя в пальцах чистую вилку. "Ты довёз до отца неполный комплект документов. В таком случае возникает вопрос, на каком этапе пропали бумаги. Впрочем, не бери в голову, приятель, Дружелюбно улыбнулся он и хлопнул его по плечу через стол. Спасибо, что сообщил мне. Если всплывут ещё какие-то подробности, обращайся. В протокол это не войдёт, я гарантирую. Становишься настоящим членом клана Майеров, ухмыльнулся Морган. Джин подмигнул ему и наконец принялся за лазанью. Некоторое время они ели в молчании. Точнее, Морган нехотя соскребал с блюд соприторные пирожные, А вот Джин, кажется, целиком был поглощён трапезой. Сейчас он как никогда походил на шаблонного плохого хорошего детектива из сериала. Серый плащ на спинке стула, скверно отглаженная рубашка с замятым воротничком, двухдневная щетина на подбородке, небрежно взъерошенные тёмные вихры с лёгкой проседью и особенный, цепкий взгляд. На переносице виднелись две красноватые отметины. Дома Джин носил очки. Но на выход их никогда не надевал. Саманта была младше его на 11 лет, и Годфри Майер в своё время этот брак не одобрил. Морган же выбору сестры доверял, гораздо больше, чем собственному отцу. Закончив трапезу, Джин Рассел также непринуждённо попрощался и пообещал Моргану угостить его как-нибудь в ответ, а затем побежал на работу. Официантка принесла счёт и низко склонилась, демонстрируя роскошный вырез блузы. Может ещё что-нибудь, сэр? Морган стоически проигнорировал хулиганское желание потыкать в грудь пальцем, перевёл взгляд на кромешную углу за окном и попросил нейтральным голосом: "Вызовите для меня такси, если несложно". "О'кей". Немного разочарованная протянула официантка. Затем оценила размер чаевых и повторила уже веселее. О'кей. -э как скажете, сэр. Бродить ночью по городу с риском наткнуться на что-нибудь безликое, ему совсем не хотелось. Уже дома, в своей комнате, он открыл часы. Стрелки по-прежнему были неподвижны, только указывали они на 10 ровно. Картинка под крышечкой изменилась. Впрочем, Морган не настолько хорошо её помнил, чтобы утверждать с уверенностью. Сейчас изображение немного напоминало дешёвый бар вроде той же Кегли, только вместо пошлой неоновой вывески над входом болталась деревянная, подсвеченная тусклым фонарём. "Шас Маре", прочитал вслух Морган, оглаживая пальцами корпус. От металла исходило призрачное тепло. Что бы это значило, интересно. Часы в ту ночь он положил в изголовье кровати, на тумбочку. Не потому, что верил в их чудесную способность распугивать тени, просто рука не повернулась запереть их в ящике стола или сунуть обратно в карман куртки. Ближе к утру он проснулся от лёгкого шороха. За окном беззвучно кружились разноцветные огни: жёлто-оранжевые, малиновые, синие и зелёные. Фейерверк. Подумал Морган лениво и вновь сомкнул веки. А потом спохватился. Какой к чёрту фейерверк? Резко сел на кровати, щурясь. Заунывно пищал будильник. На улице опять завывала метель. Когда он спустился в столовую, мать уже была там, как всегда, в безупречном домашнем платье цвета лаванды. Доброе утро, милый. улыбнулась она, глядя сквозь него. Донна сегодня приготовила омлет по-японски. Интересный вкус. Впрочем, если тебе не понравится, есть ещё телячий паштет с базиликом и тосты. Ага, спасибо, зевнул Морган и плюхнулся на стул. Оттолкнулся пятками от перемычки стола, отклонился назад, зажмурился. Всё замечательно. Даже не знаю, что выбрать. Когда я сообщу Донне, чтобы она принесла что-то на своё усмотрение, невозмутимо откликнулась Этель. Как ты и спал? Так себе. Хм. А отец ещё не вставал? Звонила Квен, обещала заглянуть к тебе на днях на работу, также ровно ответила она. Что же касается Годфри, то мне он о своих планах не сообщал. Морган, милый, Что с тобой происходит? А? Он с трудом разомкнул веки и уставился в потолок. С чего ты взяла, мам? В последний раз ты так раскачивался на стуле, когда мисс Льюис фотографировала тебя голым после хэллоуинской вечеринки? Ну, голым я не был. Шляпу на меня всё-таки напялили. И вообще, Кендл тогда обещала, мам, Морган едва не свалился со стула, но вовремя дёрнулся вперёд и схватился за край стола. "Ты это откуда про это узнала?" Этель мягко улыбалась поверх чашки кофе. Недва заметные морщинки паутины расходились вокруг глаз. "Мисс Льюис прислала фотографии мне первой, разумеется. Мы с ней сошлись на том, что ты просто очарователен. Но восемь коктейлей" Это немного слишком. Так что беспокоить тебя на сей раз, Морган? Ни фотографий. Только и смог он вытолкнуть из себя и отвёл взгляд. Глаза Этель, так похожие на его собственные и выражением, и особенным холодным цветом, словно душу вытягивали. Это связано с Готфри? Морган хотел сказать нет, Но потом вспомнил Кендел, её расследование исчезающей с плана земли Розари Миссис Падлс, поручение отца, масляную улыбку Найджела Гриффита и немигающий птичий взгляд за плечом. Под кантри-блюз в салоне старенькой Ширли и мелькающие за окном болота. Не знаю, мам. Правда, не знаю. Надеюсь, что нет. Морган ослабил узел галстука и поднялся со стула. Я пойду на работу. Позавтракаю там. Извинись за меня перед Донной. Хорошо, кивнула Этель царственно, и взгляд её потеплел. Зимнее небо, весеннее небо. Морган, я всегда на твоей стороне, что бы ни случилось. Я знаю, мам. махнул он рукой, чувствуя себя неловко. Спасибо. До мэрии он добрался быстрее, чем планировал, потому что выгнал Шерли из гаража впервые за несколько дней. В офисе пока был только Окленд, зевающий и потягивающий кофе. Морган бросил купленный по дороге пакет с фастфудом на стойку и запихнул мокрую куртку в пустой шкаф. С утречком пробосил Окленд Стандартная белая чашка с гербом Фореста оказалась в его руках крошечной. "Чего так рано, а?" "Я на машине", улыбнулся Морган невольно. "А ты?" "Умы, зубки режутся", мрачно сообщил Окленд. Думал, что хоть на работе с утра подремлю, но почему-то сел разбирать запросы. Привычки, чтобы их Морган не выдержал и расхохотался. Идеальный сотрудник. А Кендл ещё не пришла? Её ж сегодня не будет, удивился Окленд. И ещё дня 4 как минимум. Она ж в Пинглтоне упилила. Там судебное заседание. Ты что, забыл? Аа, растерянно откликнулся он. Смутно припоминая разговор недленной давности. Да, как-то из головы вылетело. Бескандал офис не то чтобы опустил, но стал менее ярким, точно. Ривс первое время радовался, что над ним никто не подшучивает, но потом явно загрустил. Посетители тоже будто бы выдохлись. В один день пришло всего пятеро, а на следующий вообще трое. Морган внаглую этим пользовался и ускользал домой раньше на полчаса, а то и на час. До ужина поднимался к матери и слушал, как она музицирует, а ближе к ночи садился перепечатывать мемуары О'Коннора. Почерк у старика был разборчивый, по-школьному аккуратный, но предложения часто обрывались на полуслове, а поля изобиловали пространными вставками, написанными вдоль В основном О'Коннор живописал своё детство и юность, простые радости и печали, немало внимания уделял и красотам forests. Но некоторые пассажи настолько выбивались из текста по стилю и содержанию, что Морган подолгу зависал над ними, пытаясь понять, что к чему. Написанные на той же коричневатой бумаге, теми же выцветшими чернилами, тем же почерком, они напоминали фрагменты из художественной книги. случайно затесавшийся в обычный дневник били его без всякой жалости сперва кулаками, потом ногами, потом кто-то с жестокой радостью выдрал из забора жердь и начал охаживать несчастного по бокам. Другие вскоре последовали этому дурному примеру, а он только прикрывал рукой голову и приговаривал: "Пожалейте чадушки, не берите греха на душу". такой большой мог бы, пожалуй, любого из них одной рукой о колено переломить, но терпел, видно именно потому, что мог. Кто из них приволок револьвер из дому, я так и не понял. Да любой мог. После войны чаю у каждого висела дома на стене ружьецо. А вот выстрелила дёрганая рыжая девица. По дурости выстрелила. Сама первая испугалась и повисла на шее у мистера, заливая ему жилетку слезами. А тот, большой, сильный, завалился вдруг на бок. Шея у него была разорвана пулей и влохмотья, а позвонок перебит. Юными палачами сей же мика владел глубокий страх. Они прыснули в разные стороны, как перепуганные цыплята. Остался только мистер спокойный и равнодушный. Он подобрал револьвер, осторожно обтёр его платком, размахнулся и зашвырнул в середину пруда, а затем неторопливо направился к парку. Впоследствии я долго выпрашивал у всех, рискуя быть уличенным в подглядывании, за что же били того большого, и никто не мог мне толком ответить. Я так полагаю, что вся его вина была в безответственности и доброте. Он жил в одиночестве у края болот, сам по велению души прибирал ближние улицы и превосходно точал сапоги, коеми не брезговал и господин мэр. По субботам он пил эль в пабе у площади, а затем ночью возвращался через город с керосинкой в руках, разгоняя мрачные тени. Хоронили его нелепо. Подходящего по размеру гроба не сыскалось, да и могилу выкопали не слишком широкую. Его завернули в белое полотно, боком уложили в яму и засыпали землёй. Больше всех по нему убивалась та мелкая рыжая девица, которая его и застрелила. Она единственное надела не траур, а какое-то неуместное яркое платье, то ли оранжевое, то ли жёлтое, и сама стала как трепещущий на ветру огонёк. Она покачивалась, прижимая кулачки к груди и плакала навзрыд. Мистер пытался её приобнять, но она его оттолкнула. И когда священник отчитал последнюю молитву, и все разошлись, осталась там на кладбище. Пришла и на следующий день, и через день тоже. А потом, кажется, подхватила на ветру лихоманку и слегла. Что было с ней дальше, не знаю. Мистер год спустя женился на какой-то своей троюродной кузине, точь-в-точь -точь на него похожей. Давиче, я попробовал найти могилу того большого, но не сумел. Одно место показалось мне похожим, но на памятнике было женское имя. Впрочем, в том могла быть по вина не моя дурная память, а привычки города. С каждым годом он всё больше отстраняется от нас. Очень много теней в последнее время. Страшно. Морган поставил точку и откинулся в кресле. Очень много теней. Повторил он вполголоса, словно пробуя слова на вкус. Очень много теней. Дневники так увлекли его, что он снова засиделся до полуночи. Часов в 10 послышался тихий стук. Сперва показалось, что со стороны окна, но затем выяснилось, что это Дон хочет узнать, не спустятся ли он к чаю. Морган только отмахнулся, а когда снова посмотрел на часы, было уже четверть первого. Снилось ему что-то тяжёлое и липкое, и, наверное, поэтому он проспал впервые за долгое время. На работу прибыл последним. Заглянув в приёмный зал, с облегчением убедился, что никаких разгневанных посетителей, штурмующих пустую стойку и впомине нет, и, уже повеселев, прошёл в офис. А потом он и говорит: "Кендл, можешь выйти в зал и обнять меня там минут через 5?" Ну, я думаю, черт с сковородки. А забавно ведь будет. Выхожу, а тот бугай уже стоит перед ним с розами. О, привет, Морган. Как продержался без меня эти дни? Или по ночам в подушку рыдал? Я тут мисс Майер рассказываю про твой фан-клуб. Я уже слышал, хмыкнул Морган. Хендел была в своём репертуаре. Безупречный, почти деловой костюм с узкой юбкой до пят, из-под которой выглядывают тяжёлые ботинки и густая подводка вокруг глаз. Не носи чёрно-белое. Становишься похожа на панду. И, кстати, не забудь упомянуть, что того монстра с розами натравила на меня именно ты. Почему это натравила? искренне возмутилась Кендл. Я просто помогла осознать его собственные чувства. В любом случае, периодические стрессы тебе на пользу. Привет, Морган. Привет, дорогая. Ты, как всегда, добра ко мне. Варчливо откликнулся он и отвернулся к кофемашине, краем глаза наблюдая за сестрой. Гвен была безупречна, впрочем, как и всегда. Рыжий, красные волосы укрыщены строгим каре, тело футляром тёмно-серого делового костюма, а мысли кому какое дело до мыслей по большому счёту. "Я по делу", коротко произнесла она. Я и не сомневался. "Кофе?" "Спасибо", мислил из меня угостило. Вежливо отказалась Гвен, в упор глядя на него. И если цвет волос она унаследовала отцовский, то взгляд матери. Поговорим наедине. Это наедине означало, что Кендл нужно убраться из кофейной комнаты, и чем быстрее, тем лучше. Поговорим. Со вздохом согласился он. Кендл, пойду посмотрю, как там дела в зале. Вдруг посетители уже грудью бросаются на стойку. подмигнула она. Не обижайте тут Моргана без меня, мисс Майер. В искусстве обижать его мне далеко до ваших высот, ровно ответила Гвен и громко щёлкнула замком сумочки. Точно выстрел раздался. Кендл фыркнула, подхватила свою пузатую чашку с кофе и бодро промаршировала в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. И почему вы всё время ссоритесь? риторически вопросил Морган, усаживаясь на диван рядом с сестрой. Глупый вопрос, мой дорогой братец. Мы с Мислию и слишком похожи, с той же безупречной серьёзностью ответила Гвен. Только она делает то, что хочет, а я нет. Это Гвен так и не сказала, но некоторым словам вовсе не обязательно прозвучать, чтобы отравить ноосферу. Жаль, Вы бы хорошо смотрелись вместе, если бы подружились, вздохнул Морган и пригубил кофе. Было отвратительно горько. Так зачем ты пришла? Поговорить. Гвен качнула головой, и безупречно гладкое каре чиркнуло по плечу. Морган вздрогнул. На мгновение ему по미речился длинный, глубокий надрез в серой ткани, но это, конечно, был всего лишь аккуратный шов пиджака. Ты Знаешь мистера Диксона? Председатель совета графства растерянно кивнул он, пытаясь отвести взгляд от бритвенно-острой кромки ало-рыжих волос. Вроде бы он помогал Найджелу Гриффиту в каких-то щекотливых делах. А что? Взгляд Гвен был прозрачнее и холоднее ноябрьского неба. Диксон планирует нечто крупное. Ходят слухи о гигантском экопарке аттракционов на болотах междуFORESTом Сент-Джеймса и Мейллом. И где под двух? Морган отвернулся и принялся бездумно водить пальцем по вытертым кнопкам кофемашины. На ощупь они были тёплыми и безупречно гладкими. Нажмёшь посильнее, и огненный кофе сквозь решётку брызнет на стоптанный ворс ковра. Вроде бы аттракционы дела хорошие. Эка парк, тем более. Гвен медленно опустилась на диван, закинула ногу на ногу и похлопала по продавленной подушке рядом с собой. Морган Беспоров сел и наклонился к сестре. Не так давно я столкнулась в Пинглтоне с одним старым другом по юридическому колледжу, произнесла она тихим, почти беззвучным шёпотом. Слова скорее угадывались, нежели слышались. он сейчас работает личным помощником Диксона и в общем собирается уходить. Пускай уходит, если хочет, легко согласился Морган. Наверное, отыскал местечко потеплее. Гвен поменяла ноги местами. Теперь сверху была левая, и над коленкой сквозь колготки отчетливо просвечивало красное пятно. Сестрёнка неженка. Ты не понимаешь, спокойно ответила она, также глядя в сторону. У Стива лисья интуиция, она никогда не подводит. И если он говорит, что Диксон замахнулся на кусок не по размеру и надо линять, значит, так и есть. А если с этим Экопарком что-то не то, ты ведь уже понял, Морган кивнул. Отца подставят. точнее, сделает крайним. Именно, тихо подтвердила Гвен. Грифит лишь посредник, и если Диксон начнёт тонуть, то сдаст его не задумываясь, а Грифит попытается выкрутиться и сдаст Годфри Майера, то есть отца. То есть отца, с прохладой согласилась Гвен. Сомнительно, чтобы он ничего не знал о проекте, напрямую связанном с Форестом. Морган повернул голову и уставился на сестру в упор, так что видел сейчас каждую трещинку на её обветренных губах. Волнуется. И чего ты от меня хочешь? Чтобы я предупредил отца? Как хочешь, поморщилась она и добавила торопливо. Главное, сам не вмешивайся. Я не хочу, чтобы ты Что? Моргану показалось, что она слышался. От Гвен словно шарахнуло электрическим разрядом. Гнев, пополам с нежностью, остро ощутимо до да мурашек по спине. Не выполняй больше поручения Годфри. Слишком большие суммы на кону. Мне всё равно, что будет с ним, но я не хочу, чтобы он и тебя потопил. Будь осторожнее, братец. Как скажешь, сестрица, машинально ответил Морган Втон. Агвен вдруг резко подалась к нему, стиснула в объятиях. Морган замер, чувствуя огненный жар её кожи даже сквозь доспех делового костюма, сквозь два доспеха. Идиот. Мало тебе было того удара по голове. Этажом ниже пронзительно затренькал телефон. Гвен отстранилась и поднялась, невозмутимо отвернув юбку. Безупречная, холодная. Словно какое-то сказочное ночное существо, случайно залетевшее в уютно-тёплую комнату отдыха в медово-молочных тонах. Даже оттенок волос сейчас напоминал апельсиново-клубничный лёд. "Спасибо за предупреждение", только и смог выговорить Морган. Она махнула рукой и вышла. Ковровое покрытие в коридоре впитало звуки шагов, как будто двигался призрак. Через 3 минуты в комнату отдыха заглянула Кендл и сообщила, что в приёмной по-прежнему никого, а Ривс с Сокландом помирают от кофеиновой недостаточности, и хорошо бы захватить им пару чашек вниз с собой. Морган кивнул, чувствуя, как наваливается тяжёлая, удушливая головная боль. Слишком многое надо было обдумать. Пойдём сегодня в бар. Угощаешь? Живо среагировала Кендл. А после бара ко мне? Да. Нет. Ответил Морган сразу на два вопроса и виновато улыбнулся. Дождёшься. Затащу тебя в чулан со швабрами. Хмыкнула она и отвернулась к кофемашине, делать капучино для страдающих коллег. После обеда в приёмной случился маленький апокалипсис. Помятая восточная дива с весьма сомнительными документами пришла требовать пособие и привела с собой пятерых детей, причём самому старшему мальчику было всего 7. Пока Рив пытался переупрямить базу и доказать ей, что Салима и Салема на самом деле одно и то же имя, а Кендел Азарт напотрошила документы и названивала в социальную службу, требуя переводчика для посетительницы, Морган нянчился с малявками, и одновременно усмирял других посетителей, весьма недовольных задержкой. В итоге один из мальчишек всё-таки вырвался из-под контроля, уронил пальму в катке и разбил лоб об угол, а Восточная дива устроила истерику с подвываниями. Когда Кендл надоело это слушать, она подошла к Диве и сказала ей на ухо нечто крайне неполиткорректное. Скандал закономерно пошёл на второй виток. К тому времени Морган умудрился кое-как занять детей друг с другом, и Храб ра бросился спасать Кендел от мести горячих родичей Дивы, а Диву от тюремного изолятора. Разобрались в итоге только к 7 часам и, поразмыслив, двинулись в бар все вместе, вчетвером. Где-то около 10 часов, между пятым коктейлем и шестым танго с Кендел, Морган почувствовал, что в груди что-тоскребётся. Он зашарил по карманам, И с удивлением выудил на свет божеи часы, которые совершенно точно утром оставлял на столике у кровати. Внутри бронзового корпуса будто ворочался большой сердитый жук. Откинуть крышку Морган так и не решился. Вместо этого он заказал шестой коктейль и, не дожидаясь, пока его принесут, утащил Кендл на площадку, подальше от неумело танцующих пар и поближе к тоскливым саксофонам. Ему было хорошо